Если бы Сергей Тимофеев захотел отдалиться от дел, решив, что на его век хватит, а ходить по проволоке над пропастью всю жизнь невозможно, он бы избрал более тихий и незаметный способ. В последние полчаса Сильвестра постоянно видели, по меньшей мере, двадцать человек. Двойника они бы раскололи мгновенно. Исчезать же Тимофееву, посвятив В тайну своего ухода целую свиту, да еще посторонних из банка, просто глупо. Также же нелепо верить в слухи о возвращении Сильвестра. Его биография закончена, достойна, впрочем, для мафиози такого уровня. Не каждый отправляется на небеса прямо из салона Мерседеса 600. Последний нокаут На ринге Олега Каратаева боялись соперники и их тренеры, а каждый сокрушительный удар боксера, досивший цели, вызывал рев на трибунах и приводил к досрочному завершению поединка. Он провел на ринге 196 боев. 187 раз рефери поднимал его руку как победителя, а 160 раз... Еще до окончания боя Каратаев отправлял соперников в глубокий нокаут. Все, с кем пришлось говорить об этом выдающемся атлете, назвали его звездой первой величины, а некоторые убеждены, что в послевоенном боксе не появлялось в России более одаренного и наделенного такими физическими качествами спортсмена. Каратаев неоднократно становился чемпионом Советского Союза, занимал самые высокие места в различных турнирах, поднимался на пьедестал среди лучших на чемпионатах мира и Европы. Его уважали и любители, и профессионалы. Он дрался с выдающимися из них и даже если не побеждал, то уходил с Ринга несломленный, с высоко поднятой головой. После одного из боев на европейском турнире английский спортивный обозреватель назвал Олега Каратаева «русским танком». Слава бежала впереди него. Многие уверены, что закат карьеры начался после того, как стало известно о предложенном Каратаеву контракте на выступление в Соединенных Штатах Америки. Цифры называли разные. Например, «миллион долларов». Никому ранее американцы ничего подобного не предлагали. Стоит ли напоминать, к чему это могло привести в 70-х годах, когда любой выездной спортсмен проходил собеседование, напоминавшее допрос с пристрастием, получал добро порторга и профорга и лишь потом включался в коллектив идеологически стерилизованной дружины, куда непременно входил и добрый опекун из соответствующего ведомства. Каратай уже, хотя политикой никогда не интересовался и антисоветских мыслей не высказывал, тем не менее не раз попадал в черные списки за нарушение спортивного режима, опоздание на тренировки, прямой и ершистый характер. Недругов у Олега Каратаева было предостаточно. Мало кому нравилось, что спортсмен раз за разом отправляет соперников в нокауты, невзирая на титулы и чины их тренеров. К тому же в большом спорте, кроме праздничного фасада, где честные парни в поте лица добывают себе высокие награды, есть еще очень многое, остающееся за кадром телеэкранов и ярким светом тренировочных залов. Можно говорить даже о сговоре в отношении Каратаева. Есть и такое мнение. Но, скорее всего, кроме интриг недоброжелателей и завистников, лихой боксер сам сделал немало для досрочного и скандального завершения блестящей карьеры звезды. Речь идет прежде всего о неразборчивости в знакомствах, которая объяснялась, скорее, добродушием и простотой, нежели какими-то его криминальными пристрастиями. Не секрет, что имена великих спортсменов, особенно боксеров, привлекают не только толпы восторженных почитателей и искренне преданных друзей,